дата грамотность и топ-менеджмент. Может возникнуть вопрос: какую роль в мире дата-грамотности играют топ-менеджеры? Ведь они не только отвечают за стратегию и управляют инвестициями. Если говорить о данных и аналитике, к руководителям мы можем предъявить два требования. Во-первых, они сами должны обладать дата-грамотностью. Во-вторых, Им необходимо обеспечивать датаграмотность сотрудников организации, например, в форме специальных программ и других инициатив. И так не взирая на большую загруженность, топ-менеджеры должны помнить о собственной датаграмотности. Им приходится уметь читать разнообразные сводки и отчёты, содержащие множество данных. Помимо чтения данных, руководители должны уметь работать с данными. Это одна из их обязанностей, отнимающая немало времени. Работа с данными может быть совсем простой. Например, быстрое изучение таблиц KPI за неделю. Оценка ключевых показателей эффективности KPI сотрудников разве это не анализ данных? Разумеется, работа с данными вовсе не обязательно должна быть сложной и требовать профессиональной IT-подготовки. Помимо простой работы с данными, руководитель обязательно должен уметь их анализировать для реализации видения и достижения целей своей организации. Ему критически необходимо уметь задавать необходимые вопросы о представленных ему данных, поскольку он ищет ответы. Этот навык крайне важен, особенно учитывая напряжённый график работы топ-менеджеров. Им всегда не хватает времени. Наконец, руководители должны уметь общаться на языке данных, чтобы доносить до подчинённых почерпнутые из данных знания чётко, лаконично и убедительно. Нужны ли нам руководители, которые путаются в словах и не могут толком рассказать о своём видении, думая, что нет. Теперь, разобравшись, как топ-менеджеры пользуются четырьмя элементами дата-грамотности, мы можем однозначно ответить, зачем им собственно дата-грамотность. Топ-менеджеры задают в организации тон, формируют её цели и видение, выстраивают стратегию работы с данными и аналитикой, которую сотрудники и воплощают совместными усилиями. А как воплощать стратегию, придуманную теми, кто не имеет навыков работы с данными? Чтобы стратегия отвечала целям организации, нужны сильные лидеры, обладающие датаграмотностью. Кроме того, как уже говорилось, задача топ-менеджеров программы и другие инициативы по повышению датаграмотности среди сотрудников организации. Ведь мы помним про пресловутую нехватку навыков. Руководство должно пропагандировать датаграмотность и обучать сотрудников работе с данными, вкладывая в это силы и средства. Только это поможет обеспечить успех общей стратегии. Коллектив сотрудников, способных извлекать выгоду из данных, становится более самодостаточным и способным многое изменить к лучшему. Итак, топ-менеджеры должны и сами обладать дата-грамотностью и пропагандировать её в организации, и не только словами, но и действиями. Только так они смогут принимать взвешенные, подкреплённые данными решения, способные обеспечить успех организационных стратегий. И вновь становится очевидно, что никому в современном мире не обойтись без навыков датаграмотности. Датаграмотность и культура. Если говорить о том, каковы главные препятствия на пути стратегии в сфере данных и аналитики, то одно из первых мест в списке займёт культура организации. Почему? Разве поиски источников данных или внедрение нового программного обеспечения и новых технологий не более серьёзные проблемы? Да, несомненно, это тоже серьёзные проблемы. Но именно культура в первую очередь мешает организациям добиваться успеха при работе с данными. Получается, нам просто нужно поменять культуру, и всё сразу станет хорошо? Да? Но кто сказал, что поменять культуру организации это легко? Если вы сами так считаете, то для вас, наверное, и подняться на Эверест без тренировок и снаряжения просто. И пробежать ультрамарафон без подготовки плёвое дело. Нет. Изменение культуры это очень непростая задача, а выработать и внедрить стратегию в сфере данных и аналитики, если организация к этому ещё не подготовлена, невозможно. Для решения этого вопроса требуется сделать множество шагов и запустить ряд процессов. И один из ключевых кусочков в этой мозаике дата-грамотность. Дантаграмотность это, как вы уже знаете, широкий спектр навыков и способностей. Один человек прекрасно формулирует вопросы, другой хорошо умеет рассказывать истории, а третий настоящий мастер визуализации. Организация непременно добьётся успеха в работе с данными, если каждый сотрудник будет развивать свои личные таланты и прокачивать датаграмотность в целом. Вы можете спросить, а какое отношение это имеет к культуре? Сейчас поясню. Наверняка вы не раз слышали от коллег, подчинённых или даже начальников что-то вроде: "Я всегда так работал и не собираюсь ничего менять". Это обычная фраза для мира бизнеса и не только для него. Нам удобно делать одно и то же постоянно. Поэтому и отдельные люди, и организации со сложившейся, устоявшейся культурой не хотят меняться, боятся меняться. Но в мире дата-грамотности Не нужно менять существующий порядок вещей, нужно лишь его усовершенствовать. Думаю, вам столь же часто приходилось слышать: есть ли способ сделать это проще? Здорово, если получится сделать это иначе и так далее. Вот тут-то и нужна датаграмотность. Датаграмотность не предполагает, что человек должен измениться, выработать новые способности или приобрести принципиально новые профессиональные навыки. Анализ даёт возможность совершенствоваться и получать удовольствие от работы с данными. Чтобы сотрудники могли эффективно воплощать в жизнь стратегию организации, им нужно совершенствовать свои навыки датаграмотности, и тогда культура работы с данными займёт нужное место в культуре организации в целом. Это означает, что от организации не требуется какие-то масштабные программы управления изменениями. Речь идёт о развитии способностей конкретных сотрудников в сфере данных. Обучая сотрудников обращению с данными, мы помогаем обогащению организационной культуры.